Вспомнила, поди, как мы посещали с ней один танцкласс, и, возможно, перед ее мысленным взором возник образ отрока Вустера, слегка прыщавого и в костюмчике маленького лорда Фаунтлироя. Нет, ничего он не напутал. Мы действительно были с ним как два голубка. Но он не бросил меня как дырявую перчатку. Это я бросила его как дырявую перчатку.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 Киттикэт всегда был для нее как зеница в глазу, если я понятно выражаюсь. Было ясно, что она оплакивает его в сердце своем, и нам бы в эту минуту не миновать завести долгие разговоры о его неприятностях, обсудить их со всех сторон и прикинуть, чтобы такое предпринять ему в помощь. Но тут дверь открылась, и он явился собственной персоной. «Здорово, Киттикэт», — сказал я. «Здорово, Киттикэт, миленький», — сказала коротышка.